Мягкий знак после шипящих в глаголах во втором лице единственного числа. Во втором лице единственного числа после ш пишется мягкий знак. Слушаешься. Второе лицо, единственное число. Орфограмма номер 22. Образец рассуждения. Смеёшься. Глагол во втором лице единственного числа. В нём всегда после ша пишется мягкий знак. Например, шепчешь, кричишь, хохочешь, говоришь. В глаголах после ша пишется мягкий знак, так как глаголы